Если бы брат Вильгельм во все эти дни, проведенные здесь до нашего прибытия, чуть больше бы внимания обратил на то, что слюною брызжут не только бешеные псы, но и еретики, может быть, ему удалось бы и самостоятельно выследить гада, угнездившегося в аббатстве. Займемся посланиями. Теперь суду доподлинно известно, что они были в твоих руках, и что ты заботился подальше прятать их, как будто напитанные отравой, и что ты дошел даже и до убийства. Тут Бернард движением руки остановил все протесты Келлэря. Об убийстве поговорим позже. И ты не погнушался даже убийства, повторяю, только бы эти послания не попали ко мне в руки. Теперь ты признаешь, что они твои?» Келлер не отвечал, но молчание его было достаточно красноречиво. Бернард продолжил с нажимом. «Что же представляют из себя эти грамоты?» «Это, как видим, два листа, писанных рукой И рессиарха Дольчина за несколько дней до его взятия, он самолично верил их приспешнику, Чтобы тот разнес их к другим последователям секты просеянным по Италии, Я мог бы прочесть сейчас здесь перед вами все, что в них говорится. И как этот самый дольчин трясясь в предчувствии неминуемой кончины, вкладывает в последние письма всю надежду, какая у него была. А собратьям он признавался, что это надежда на дьявола. Желая утешить их, он заверяет, невзирая на то, что приводимые сроки не совпадают со сроками предыдущих грамот, где он обещал к 1305 году полнейшую расправу при помощи императора Фредерико со всеми, какие ни есть священниками, все-таки сказанная расправа осуществится, и она уже близка. И тем самым снова клеветал Ересиарх, ибо уже 20 и более 20 лет минуло с того часа, и ни одно из его грозных прорицаний не оправдалось». Однако мы сейчас не о смехотворной наглости этих предсказаний намереваемся говорить о том, что Ремидий был их разносчиком и распространителем. Станешь ли ты снова отрицать, нераскаянный ты предатель, отщепенец, что находился в сношении и сообщничестве сектой лжеапостолов? келлорь уже не мог отрицать ничего ваша милость начал он мои молодые годы оомрачены роковыми ошибками. когда я увлекся проповедью дальчина уже заранее подготовленный к тому соблазнительными идеями братьев в бедной жизни, я уверовал в его слова и поступил в его банду да все это правда. И я был вместе с ними под Брешей, и был под Бергамо, был на Комо и в долине Вальзесии. С ними я отступал на Лысую гору и в ущелье Раса. С ними, наконец, попал на Ребелла. Но я не участвовал ни в каких их злодействах. И хотя окружающие насиловали и грабили, я пытался хранить себе тот дух кротости, который присущ сыновьям Франциско, и именно на горе Рыбелла я осознал, что не могу так дальше, и повинился Дальчину, что не в состоянии больше участвовать в их битвах, и он дал мне позволение удалиться, потому что, сказал он, колеблющихся ему не надо, единственное, о чем он меня попросил напоследок, это перенести его грамоты в Болонью. «Хамун!»